Екатерина Полянская. Я тебя найду. Книгу читает Екатерина Пермякова. Пролог. Передо мной вежливо распахнули дверь кофейни. Тренькнул колокольчик. Я замерла на бесконечное мгновение, прежде чем перешагнуть порог. Так странно. Солнце и по весеннему свежий ветер, пахнет десертами. Простая, обычная жизнь. Простите. Ничего. Скоро привыкнешь, со страданием вздохнул невысокий, плотный маг-теоретик, заведовавший в бюро магического порядка всяческими формальностями. Госпожа, как тебя теперь зовут? Проверяет. Сам четверть часа назад прочёл мне нудную лекцию о том, что можно и чего нельзя мне теперь для собственной же безопасности. Прямо скажем, ограничений там было предостаточно на первое время, но я не жаловалась. Это Вот это всё. В любом случае, лучшее, что случалось со мной в жизни. И я так легко не попадусь. Вы же знаете, мне нельзя говорить. Улыбаться не хотелось, но я выдавила улыбку. А теперь я убедился, что запомнила и ты, одобрительно кивнул метр Афлек. Мы как раз подходили к большому столу у окна. "Лично я считаю, что хватит уже проверок", сдержанно заметил его худой и высокий коллега. «Пора, девочки, забыть о случившемся и двигаться дальше». Своё мнение я благоразумно оставила при себе, прекрасно понимая, что оно вряд ли кого-то всерьёз интересует. Зато право голоса, решающее при том, имел кое-кто другой. Кто-то, кто дожидался нас в этой кофейне. Мак, при взгляде на которого моё сердце на миг перестало биться». Мужчина, за несколько мгновений чьего внимания я бы согласилась пережить весь свой кошмар ещё раз. Она не забудет, если не получит некой завершённости. Это для нас дело папка бумажек с печатями, а для неё несколько украденных лет жизни и страшная сказка, которой нужен простой и понятный конец. Мэтью Тревенс еле заметно улыбнулся мне и кивнул на стул напротив. Садись, малышка. Сейчас я тебе всё расскажу. Мне уже 17. Я неловко поправила шаль, пожертвованную мне кем-то из женщин бюро. Ложь. Всего 16. Я прибавила себе год. А выглядишь на 13. Расмотреть во мне взрослую девушку мой герой не пожелал. Ешь. При виде или вернее при запахе, исходящем от тарелки с огромным омлетом с овощами и ветчиной, У меня слегка закружилась голова. Пришлось сдержаться и напомнить себе, что я теперь нормальный человек и ем нормальную еду, и никто у меня это таблет не отберёт. Спасибо тебе. Голос плохо слушался, поэтому получилось совсем тихо. За всё. Он поспешно отмахнулся, мол, не стоит благодарностей. А я вновь вспомнила холодный замок, вечно тонущий в Аттиме, вся их этих мерзких существ, боль, страх, как почувствовала приближающуюся и народную магию, выждала и вложила все силы в то, чтобы разорвать связь с ведьмой. Её потрясённый взгляд. Не ожидала мерзавка от меня такой прете, ворвавшихся в медвежий оплот лавцов в вспышке заклинаний, и то, как на подгибающихся от слабости ногах дошла до шкафа, в него и забралась, надеясь просто пересидеть. Но Из этого шкафа Треванс меня и выковырил. Ведьма к тому времени была мертва, некоторые другие её приёмные дочери тоже, а окно в тёмный мир закрыто вечной печатью. Меня же разрыв каналов оставил совсем без сил. Мэттью Треванс вынес меня из замка на руках и безоговорочно поверил, когда я рассказала правду, кстати, как ведьма убила мою семью. выкрала меня и несколько лет использовала в своих целях. Трудно поверить, что кошмар остался в прошлом и больше не повторится никогда. Слушай, я проверила насчёт твоей семьи. Мак, который, как мне оказалось, не может чего-то смутиться, неловко отвёл взгляд. Думала, может, ты что-то не так запомнила? Может, кто-то всё же остался? Нет, они все мертвы. Мне жаль. Я спокойно кивнула и с некоторым удивлением обнаружила, что пока предавалась воспоминаниям, смела половину омлета и почти всю ветчину. Да, мне тоже. Дальше. Двое его коллег тихо сживали, а он все говорил, даже кофе свой не трогал. «Ведьма мертва и закрыта к перерождению. Вот, смотри». Не то чтобы у нее было много шансов возродиться, но знак вечной печати с живой татуировкой, сбежавшей из-под рукава на ладонь мага, придал мне дополнительного спокойствия. «Он прав. Мне это было как воздух нужно. Ты в безопасности», — подтвердил тот, кому я больше всех обязана этим чудом. «Дальше все точно будет хорошо». Прозвучало как обещание, и я почти поверила. «Он». особенно когда он сделал служанке в клетчатом форменном платье знак, и она принесла мне чай и красивое пирожное с кремом из сахарными лепестками роз. "Это за что?" спросила недоверчиво. "Считай, отмечаем начало твоей новой жизни", подмигнул Боевой Мак. "К тому же, ты очень нам помогла. Благодаря тебе мы смогли вернуть девочек, которых ведьма выкрала недавно, их родным". К счастью, почти всех было кому возвращать. Я поверить всё ещё не получалось. Именно ты, фея. Но я же даже не знала названий всех этих деревень. Зато ты, помнила, дерево с лентами возле одной, таблички с именами хозяев на дверях в другой, терпеливо объяснял Трэванс. Подобные мелочи очень помогают. Ладно. Тогда, пожалуй, я, правда, заслужила пирожное. Я осторожно набрала ложечкой крем. Сладко, приторно, на вид вкуснее, чем на вкус. Твои документы. Афлек положил на стол рядом со мной пухлый конверт. Запомнила, куда внести туда новое имя. Да. Хорошо. Он сверился с круглыми часами на золотой цепочке. Экипаж уже вот-вот прибудет. Я ухватилась за возможность не есть пирожное. «В таком случае мы больше не нужны?» «Специалисты по бумажкам и правилам чинно нас покинули». «Проводить тебя?» — предложил маг моей мечты. Не справившись с голосом, я кивнула. Он залпом влил в себя остывший кофе и положил на стол несколько монет. Молча мы покинули кофейню. Пальчики горели от желания дотронуться до него. Еще и шли, как назло, совсем рядом». Вот бы экипаж задержался хоть на минуточку. Но когда мы вышли на улицу и свернули за угол, он уже ждал там. Подлый удар под дых. Захотелось скулить от обиды. Береги себя, Фея, и помни, если кто-то попытается обидеть, есть закон и императорские маги. Я стояла и стуканом, пока он меня обнимал, и опиралась на его руку, забирая свой экипаж. Вот, всё же коснулось, как и хотела. Экипаж тронулся, а я продолжала с таким усердием пялиться на мага, что едва не вывалилась нам оставою. Хотелось запомнить клеймом, выжечь в памяти каждую мелкую деталь: высокий рост, широкие плечи и тренированное тело под чёрной одеждой. притягательную небрежность в облике, затянувшийся порез на лице, оставленный ведьмой, и улыбку, которая наверняка сводила с ума всех женщин. "Госпожа, с вами всё в порядке?" Голос извозчика с неприятными понимающими нотками заставил вздрогнуть. "Очнуться. Может, вернёмся?" "Да. То есть нет". Я перевела дыхание, успокаиваясь. "Едем". Выпрямилась и прикрыла истерику маской спокойствия. Ничего. Мы ещё встретимся. Встретимся. Обязательно встретимся. Но тогда я уже не буду испуганным заморошем, чего бы мне это ни стоило. Я стану нормальной девушкой, красивой, смелой, сильной, такой, которая будет достойна Мэттью Треванса. Жизнью клянусь. А сейчас стоит успокоиться и придумать себе новое имя. Я достала из конверта лист, на котором слабо поблёскивали искорки старой магии. Освободить голову от лишних мыслей, довериться себе. Брина Рекхарт шевельнулись губы. На листе проступили чернила. Искры погасли. Защитная магия стёрла мой след, спрятала от всего, что осталось в прошлом и от всех. Я прислонилась к неудобной спинке и улыбнулась. Вперёд. В новую жизнь